От волнения он густо пересыпал свою речь латышскими словами, так что Иллариону приходилось напрягаться, чтобы понять его. «Я понял!» Еще немного повысив голос, закричал Илларион, радуясь, что поблизости нет никого, кто мог бы по достоинству оценить кошачий концерт, который устроили они с Юргеном. «Стоянка! Пока я как дурак слонялся по Риге и дудел вместе с вами дурацкие пароли...» Ваши люди умыкнули груз вместе с мебелью. У вас что, мебельный бум? Вот зачем вам понадобилась эта комедия с пистолетом? Разумеется, когда груз доставлен, нужда в курьере отпадает. Тем более, что вечером вы выходите в море. Он широко взмахнул руками, словно собираясь взлететь. И Юрген с удивлением воззрился на свой пистолет, кувыркающийся в начинающем темнеть вечернем небе. Илларион аккуратно ударил его в задранный подбородок и подхватил подмышки, не давая упасть. Взвалив Юргена на плечо, он затолкал его в кабину, вернулся, подобрал пистолет и небрежно засунул в карман. Не тратя времени на то, чтобы снова застегнуть тент, Илларион сел за руль и захлопнул дверцу. Бесцеремонно ворочая сбоку-набок бесчувственное тело Юргена, он отыскал ключ зажигания и запустил двигатель, оставив его клокотать на холостых оборотах. Удар, нанесенный Юргену, не был сильным, и тот должен был вот-вот очнуться. В ожидании этого радостного события Илларион закурил и стал смотреть в окно. Через десять минут Юрген зашевелился, подавая первые признаки жизни. С трудом разлепив веки, он издал слабый стон, жалобно пробормотал что-то по-латышски и уставился на Иллариона, по всей видимости ожидая ответа. «Не понимаю», – сказал Илларион. «Я не говорю по-латышски». «Кругом русские», – пробормотал Юрген и повторил свой вопрос. «Где я?» «В порту», – любезно сообщил ему Илларион. «В кабине грузовика». Юрген повел вокруг себя неузнавающим взглядом и вдруг резко подскочил, схватившись за карман. «Что, все сначала?» – спросил Илларион. Сейчас надо полагать, вы направите на меня пистолет и потребуете остановить машину. Должен вам заметить, что это мы уже проходили. Машина стоит, а пистолет я у вас уже отобрал. Хотите, верну?» Юрген отвернулся, резко дернув подбородком, на котором синел кровоподтек. Иларион заранее поморщился и коротко ударил его тыльной стороной ладони по носу. а сказал Юрген и прикрыл нос руками, отшатнувшись назад. «Что, больно?» Участливо поинтересовался Илларион и ударил еще раз, немного сильнее, потому что удар приходился по сложенным лудочкой рукам. «Мммм», замыщал Юрген. «Понятно», сказал Илларион. «Но как, еще?» Юрген молча, но очень энергично замотал головой. «Тогда говори, где груз?» Юрген уставился на своего мучителя округлившимися глазами поверх прижатых к носу ладоней. До него понемногу стало доходить, что Забродов не шутит. «Ого-ко-ко!» <соспитут> <соспитут> <соспитут> проквакал он. «Обери руки от лица!» – сказал Илларион. Юрген послушно отнял от лица ладони. Они были перепачканы кровью, которая двумя тонкими струйками сочилась из носа. «Ай-яй-яй-яй-яй!» -яй, яй сказал ему Илларион. «И где это ты расквасил нос?» «Оно говори!» – прорычал он, выхватывая из кармана разряженный пистолет и тыча его в живот своему пленнику. «Где гроз? Пристрелю, как собаку!» и Юрген снова замотал головой. «Перестаньте валять дурака!» – прохрипел он и громко хлюпнул носом. «Ведь его же и не было, этого груза!» «Зачем вам нужна эта комедия?» «Совсем недавно я спрашивал вас о том же», – приветливо напомнил Иларион. «И что вы мне ответили?» «Что я вам не нравлюсь». «А что? Причина как причина, не хуже и не лучше других». «Так вот, вы мне не нравитесь, и Юрген Лаубе, причем весьма активно. И потом, вы не правы, груз был». «Куда ты его девал?» Заорал он так, что Юрген отшатнулся. «Он что, на яхте? Где яхта?» Илларион никогда не был мастером по выколачиванию разведданных из пленных. Легче было сходить и посмотреть самому. Но сейчас у него не было ни времени, ни желания бродить по порту в поисках яхты, о которой он не знал ничего, кроме того, что она существует. Ничего. Даже название. Он испытывал определенную неловкость за свое поведение. Но, в конце концов, у Юргена были свободны руки. Так почему бы ему не ответить ударом на удар?